Амелия. Он преддвинулся к ней. В этот момент рядом с хронобусом путешественника во времени без всякого предупреждения появилась чёрная сфера с отражёнными в мерцающем корпусе руинами города. Джеррик и Амелия увидели, как повернулась крышка люка и появились две одетые в чёрное фигуры, сдвигая назад дыхательные аппараты и очки. Это были миссис Унна Персон и капитан Освальд Бастайбл. Капитан Бастайбл улыбнулся, увидев их. «С благополучным прибытием! Рад видеть вас живыми и невредимыми!» Путешественник во времени подошел к молодому капитану и крепко пожал ему руку. «Рад, что вы прибыли на рандеву, старина! Как поживаете, миссис Персон? Рад снова видеть вас!» Капитан Бастебл был в хорошем настроении. Это стоит увидеть, да? Вы ещё ни разу не видели конец света? Ни нет, откуда? Я так надеялся на ваш совет. Мы постараемся вам помочь, но человек, который вам нужен это лорд Джеггет. Именно он. Его здесь нет. Путешественник сунул обе руки в карманы куртки, и вообще, это вопрос, выжил он или нет. Она Персон тряхнула своими короткими волосами. Она рассеянно оглянулась вокруг, когда здание, казалось, протанцевало несколько футов по направлению к ней, сложившись как гармошка. Меня никогда не привлекали подобные места. Это Танылорн? Шаналорн, поправил её Джеррик, который держался в стороне, хотя отчаянно хотел узнать новости о своём друге. туда же имена перепутаюсь. И недолго это будет продолжаться. Считая, что он правильно понял её вопрос, Джеррик ответил: "Монгров считает, что это минутное дело. Он говорит, что сама планета распадается". Миссис Персон вздохнула и устало потёрла глаза. "Мы должны уточнить координаты, капитан Бастебл. Условия благоприятные. Грех не воспользоваться такой возможностью". Капитан Бастэйл, извиняюще пожал плечами. "Да, информация на редкость ценная. Не каждый день выпадает такой интересный случай. Я пытаюсь вернуться в свою вселенную", начал путешественник во времени. "Я рассчитывал на ваш опыт в решении подобных проблем. Мне необходима ваша помощь". "Это вопрос пересечений", ответила миссис Персон. "Вот почему я хочу сосредоточиться на координатах Условия превосходные. Вы сможете помочь? Надеюсь. Она не горела желанием обсуждать этот вопрос. Вежливо, хотя и с неохотой, путешественник во времени замолчал. Вы все очень легкомысленно относитесь к этим событиям, Амелия Ундервуд бросила осуждающий взгляд на маленькую группу. Даже эгоистично Есть возможность спасти хотя бы часть людей, переместить их сквозь время? У вас ни малейшего сочувствия к страданиям? Вы не понимаете всей глубины трагедии? Неужели все благородные стремления нашей расы исчезли без следа? Миссис Андервуд, вы увлеклись мелодраматическими интерпретациями, устало заметила Уна Персон. Миссис Перс Это больше, чем просто мелодрама. Это полное умирание. Для некоторых, возможно. Но не для вас, путешественников во времени. Неужели вы не приложите усилий, чтобы помочь другим? Миссис Персон с трудом подавила зевок. Перед нами иные задачи, миссис Андервуд. Не думайте, что я такой несознательный человек, но после долгих и тяжёлых испытаний начинаешь смотреть на мир другими глазами. Кроме того, я не думаю о небесах. Что это? Все проследили за её взглядом, направленным к низкой линии руин. Там в полутьме скакала, очевидно, по верхушкам обломков процессия из дюжины объектов куполообразной формы. Джерик и Амелия сразу же узнали в объектах шлемы бравых констеблей и инспектора Спрингера. До них донесся слабый звук свистка. Через несколько секунд, когда в руинах появился просвет, всем стало ясно, что это погоня.